Действующие лица. Семейство Огилви-Синклер. Мать семейства леди Джорджина. Вдовствующая графиня Инверкиллин. Её дети: Лорд Хэмиш Инверкиллин. XIX граф Инверкиллин. Сын леди Джорджины. Женат на леди Виктории. Почтенный майор Сесиль Огилви Синклир. Второй сын супруг покойной маркизы Драйсдейл, ныне вдовец. Леди Элспет Камтуа. Супруга Филиппа, маркиза Клерво. Её внуки. Лорд Ангус Темплтон, наследник графского титула, женат на леди Констанции. Почтенный Фергиус Огилви Синглэр, помолвлен с Евой Зандер Биттерлинг. Леди Анабелла Белла Данбер Гамильтон, супруга почтенного Хью Данбер Гамильтона. А также Воспитанница Арис Винфорд. Родители неизвестны. Домашние питомцы. Немецкий короткошёрстный поинтер по кличке Грантем и чёрный лабрадор по кличке Белгравия. Правнуки. Яршистый подросток, трое маленьких французиков и трое маленьких шотландцев. Прислуга. Дворецкий Хатсон. Старшая экономка Миссис Макбейн. Камердинер мистер Маккей. Камеристка мисс Максвелл. Первый ливреейный лакей Олли. Няня мисс Маккензи. Шофёр Локридж. Кухарка миссис Бернсайт. Егерь Росс Макбейн. Винокур старик Мактавиш. Прочие многочисленные челяди. Прочие лица. Мистер Эндрю Лоллис, адвокат. Имаджен Маклауд, его секретарь. Преподобный Малькальм Дуглас, священник. Инспектор Джарвис, сотрудник местной полиции. Томас Кэттеринг, искусствовед из Лондона.